Письмо в Университет Миннесоты Уважаемая Милли Клауд, возможно, вы удивитесь, получив письмо от старого друга вашего отца, но Луис сам предложил мне его написать. Зная, что вы недавно провели исследование экономических условий здесь, в резервации, я обращаюсь к вам, чтобы заручиться вашей помощью. Как вы, возможно, знаете, до нас дошли серьезные известия из Конгресса, В соответствии с резолюцией 108, принятой обеими палатами Конгресса по инициативе Палаты представителей, наше племя запланировано к ликвидации. Это, пожалуй, самое худшее, что может случиться с индейцами. Я твердо верю, что этот законопроект означает катастрофу для нашего народа. Я пишу, чтобы попросить вас о помощи при даче показаний в Комитете Сената Соединенных Штатов по делам индейцев. Нам говорят, что слушание состоится в марте, но точной даты пока нет. Если ваша информация поступит в кратчайшие сроки, и вы окажете помощь в ее представлении, это будет иметь первостепенное значение. Искренне ваш Томас Важашк, член племенного комитета и его председатель.